Отойдя в сторону от костра, Сэм огляделся. «Где Махджуб?» Бербер ждал его около своего грузовика. «Что ты решил?» Бросился он к Сэму. «Пока ничего», – честно ответил Грант. «Я никак не могу понять, зачем им нужны эти штуки. Кстати, у нас оказались весьма веселые попутчики. Отто служил еще в гитарской армии, а Шардон...» В иностранном легионе. Вот видишь, помрачнел Махджуб, нам надо немедленно бежать от них. Он схватил Сэма за руку. Сядем на твой грузовик и умчимся в пустыню. Я знаю здесь все дороги. Им нас ни за что не найти. Не успеем. Нас догонят. Про это забыл. Американец достал из кармана рубашки автоматный патрон и подбросил его на ладони. «Далеко не уедем!» «Что же делать?» Проводник опустился на песок перед радиатором грузовика. «Ты бывал в фургоне?» «Доминик приглашал тебя туда как проводника?» Садясь рядом с ним, спросил Сэм. «Нет, ни разу», — покачал головой Бербер. «Он всегда приходит ко мне сам». «Тогда нам надо нанести им визит!» успехнулся Грант. «Я пойду впереди, а ты следом за мной. и Если увидишь что-нибудь подозрительное, потихоньку свистни». «Что ты задумал?» Маджуб встал. «Ничего». Пожал широкими плечами Сэм. «Просто хочу посмотреть, что находится в этом фургоне. Что и кто. И только потом решать, как быть дальше. Ну, идем». Фургон стоял последним в ряду грузовиков. Быстро темнело, и Грант, прячась за машинами, никем не замеченный, подошел к нему вплотную. На одном из окон фургона занавески были отдернуты. Из открытой двери падал на песок прямоугольник желтоватого света от аккумуляторной лампочки. Привстал на подножку кабины, Грант осторожно заглянул в окошко. В фургоне за столом сидели пятеро инженеров и увлеченно играли в карты. Ничего особенного, вполне мирная картина. Шлепают покрышки пластиковые листы парни, одеты в легкие парусиновые брюки и рубахи с короткими рукавами, открывающими загорелые мускулистые руки. Распахнутые воротники у одного на шее висит на тонкой цепочке костяной амулет в виде маленького слона с призывно поднятым хоботом. В боковых окнах встроены два кондиционера, но они сейчас выключены для экономии электроэнергии. И так стало прохладнее. Вполне можно терпеть. Горка мелочи на столе, пара пустых банок из-под пива, пачка сигарет-джетан, а в углу мощная рация, и около неё сидит человек в больших наушниках с кобурой тяжёлого пистолета на широком брезентовом ремне. Рубахи, сидящих за столом, на спине и подмышками, покрыты темными пятнами пота, а тот около рации, видимо, сопрел под брезентовым поясом и распустил его так, что кобура оказалась на виду. Сэм уже хотел спрыгнуть с подножки, когда с другой стороны машины послышались шаги, и он просто пригнулся, спрятавшись за кабину. Кто-то вошел в фургон. ляснули ступеньки ребристой металлической лесенки, И голос Доминика сердито произнёс. «Опять не выставили охрану!» «От кого?» Недовольно отослался один из игравших. Голос у него был сиплый, как будто горел человек болеющей ангины. «Кругом ни души! Водители справляют поминки по Пьеру! Ты же им сам разрешил!» «Порядок есть порядок!» – бортнул Доминик. Загремел пододвигаемый стул. «Даже в пустыне должен быть порядок!» «Ладно, сейчас только доиграем», — ответил Сиплый. «Последняя радиограмма. Это, наверное, радист», — догадался Грант. Несколько секунд тишины, потом щелчок зажигалки, потянулась сигаретным дымком и запахом горелой бумаги. «Сжег листок», — понял Сэм. «Что там?» — поинтересовался Сиплый. «Пчела?» должна ужалить через два дня отчеканил доминик выставьте охрану минут через 40 отправляемся дожидаться пока он выйдет сэм не стал легко соскочил с подножки кабины фургона он скрылся в сгущающейся темноте